Привлекла его внимание. Он сбил с дерева несколько кокосов, расколол их, и мы пили их молокой, ели кокосовую мякоть, испытывая удовольствие, что отнюдь не говорило в пользу меню наутилуса. — Превосходно! — восклицал Мэдленд. — Вкусно! — вторил ему Консель. — Полагаю, что ваш Немо не запретит погрузить на борт кокосовые орехи? — спросил кананец.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 «Хррррр!» хр, — прорычал Недленд, выразительно лязгая зубами. «Э, что с вами, нет воскликнул консель. «Честное слово!» — сказал канализ. «Я начинаю понимать прелесть людоедства!» нет «Нед!» «Что вы говорите?» — крикнул консель. «Да вы, оказывается, людоед! Право жить в одной каюте с вами небезопасно!»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 Одно из самых полезных представителей растительного мира тропиков, доставившие нам тот драгоценный продукт, которого не хватало на борту Наутилус. Я говорю о хлебном дереве в изобилии, проирастающем на острове Гвеба-Раар.